Глава 13 Вид у моей лошади был весьма недовольный. Я взял ее под узцы и повел вдоль края леса. Если ничего не найду до границы поместья, пойду назад, к дальнему концу леса. Негодяй был хитер, но ограничен. Его мер предосторожности хватило бы, не появись у меня поводов для подозрения. Но они появились. Я нашел место, где всадник выехал из леса. Довольно близко от места падения Хокиса, но отсюда уже не видно. Расстояние между следами копыт показывало, что теперь он уже не так торопился. Значит, его не беспокоило, как объяснить свое присутствие на землях Стентнера. Поэтому я вновь занес Стайлера и Чейна в список подозреваемых. Их я еще не допросил. Надо будет опросить оставшихся в живых участников патруля, кто что говорил и делал до начала охоты. Может, удастся за что-нибудь зацепиться? Смелости убийцы не откажешь. Он объехал холм, за которым устроил засаду, а потом направился к дому. Охотники за браконьерами в это время суетились вокруг Хокиса, Я потерял след. Покружил вокруг, пошарил там и сям, ничего. Дождик и холодный ветер победили мою профессиональную добросовестность. Я поехал к дому. Я прошел через музей, то бишь через главный холл, и собирался зайти к себе переодеться, как откуда ни возьмись, выскочила Дженнифер. Девушка казалась более женственной, хрупкой и ранимой, чем обычно. Она была взволнована и испугана. Я остановился, хоть и не испытывал никакого желания видеть ее. «Сержант Хокис умер!» — выпалила она. «Умер! У меня на руках! По его телу прошла дрожь, он дернулся, издал какой-то странный звук и все! Его больше нет!» «Когда?» «Несколько минут назад. Я искала Делвуда, но увидела вас. Мне нужен кто-нибудь, я не знаю, что делать!» За утешениями она обратилась определенно не по адресу. Я был не расположен утешать никого, даже роскошную брюнетку с соблазнительными формами, способными воскресить мертвого епископа. Ночка и утро выдались хлопотливые. Я чувствовал себя так, точно мне на плечи навьючили груз килограммов 50. Хуже. Я пропустил ланч. Я уже убедился, что с кухаркой разговаривать бесполезно. Она понятия не имела, что делается на свете, все пропускала мимо ушей. «Поговорите лучше с Делвудом!» Вот и он, легок на помине. Обычная невозмутимость покинула его. «Мисс Дженнифер, вам не следует оставлять Хокиса. «Он во мне больше не нуждается!» Делвуд вытаращил глаза. «Он... он... да... Что будем делать?» «Делвуд», — сказал я, — «мне нужно видеть генерала». По возможности срочно, я буду у себя. Я намеревался вздремнуть. Следующая ночь тоже, скорее всего, будет долгой. Отдохну, пока есть возможность. Я оглянулся на Дженнифер и Делвуда. Может, они были хорошими актерами, может, в самом деле были огорчены и измучены? Все же они немного переигрывали. Очень уж им хотелось произвести на меня благоприятное впечатление. Мне без разницы. Пусть хоть вопят и пляшут от радости. На мой взгляд, в доме только один славный парень, и зовут его Гаррет.